30. Рэд. Кип. Я надеюсь, ты не мертв, но только потому, что моя дочь сейчас без ума от тебя, и если ты мертв, я не смогу надрать тебе задницу за то, что ты сделал ей больно. Красные огни вспыхивают, и их свет попадает в отсек, когда машина скорой помощи подъезжает к больнице. Я прогоняю парамедиков на каждом шагу. Мои ребра в жопе. Мне не нужен медицинский работник, чтобы подтвердить это. Тео то приходит в сознание, то теряет его, потому что он чертовски глуп, чтобы носить шлем. И я не отхожу от него. Они открывают задние двери и поднимают носилки с Тео. Он привязан к жесткой доске. Я надеюсь, что это просто мера предосторожности, потому что видел, что он может легко передвигать ногами. Он бодрствовал достаточно долго, чтобы они смогли заставить его сделать так много. Я следую за ним, не обращая внимания на пронзительную боль в спине и ощущая каждый год своего возраста примерно в сто раз сильнее. Не помогает и то, что прошлой ночью я не сомкнул глаз. Когда я закрыл глаза, все, что я увидел — саммар, ее идеальные губы, ее темно-карие глаза — полные слез, чертовски запоминающиеся. Но прямо сейчас мне просто нужно знать, что Стео все в порядке. Я следую за ним в отделении неотложной помощи, игнорируя скептические взгляды, которые бросает на меня одна из парамедиков. Она знает, что я лгуем о своей травме. И я устроил грандиозную сцену, чтобы пойти с Тео, так что, вероятно, они все обо мне не лучшего мнения. Я попрошу сопровождающего врача осмотреть меня позже. «Ты!» Она указывает на меня. «Сиди здесь!» Она кивает на пластиковый стол сразу за дверью, куда они везут Тео. И на этот раз я слушаюсь. Я задыхаюсь, когда наклоняюсь, чтобы сесть. Роняю голову на руки и неглубоко дышу, надеясь, что боль утихнет, если я не буду двигаться. Я не знаю, как долго сижу здесь, погруженный в боль в ребрах и беспокойство в моем друге, когда я слышу... Ред. Длинные волосы. Красивый. «Наверное, вел себя как полный придурок?» Это обезумевший голос Саммер, наполненный болью, тревогой и паникой. Как будто мне было недостаточно плохо из-за моего вчерашнего придурковатого поведения и того, что я заставил ее плакать. Черт, это убило меня. И теперь я слышу ее испуганный голос. Слышать, как она расстроена... Это как лежать на битом стекле, оставляющем тысячи порезов по всему телу. Я сделал это с ней. Вчера. Сегодня. Рэд! Когда я вижу ее, меня трясет. Боль разливается повсюду. Тушь стекает по ее лицу, когда она бежит ко мне по коридору, вцепившись пальцами в манжету рукавов. Красивая и опустошенная. Я сделал это. «О, Боже мой! Как ты?» Она падает передо мной на колени, руки порхают над моими ногами, прежде чем она позволяет себе прикоснуться ко мне. «Ты в порядке?» Ее глаза сканируют меня, как будто она сможет увидеть сломанные кости сквозь мою одежду и кожу. «Все нормально. Мне слишком больно, чтобы двигаться. Часть меня думает, что я должен прикоснуться к ней». Другая часть знает, что я должен избавить ее от боли. Она не должна видеть, как я это делаю. Что касается моего отца и братьев, то я обычно не знаю, действительно ли они боятся за меня или просто смеются надо мной. Но с Саммер я вижу это достаточно ясно. Это страх. Я видела тебя. Ее руки легко, так легко движутся вверх по моим рукам и плечам, Она принюхивается, рассматривая меня. «Я видела, как это произошло!» У меня сдавливает грудь. После слов, которыми мы обменялись прошлой ночью, я не знаю, что с этим делать. Но я знаю, что видеть ее такой расстроенной невыносимо. У меня от этого сводит живот. Когда она касается моих ребер, я вздрагиваю. Она задирает мою рубашку, прежде чем я успеваю ее остановить. «О, Боже! Ред!» Ее голос срывается, и я вижу, как из ее глаза вытекает крупная слеза. Она скатывается с ее темных ресниц и падает на щеку. Это разбивает мое гребанное сердце. Я еще не осматривал свои ребра, да и не планировал этого делать. Я чувствую ее ноготь на коже и подпрыгиваю, отталкиваю ее руку. Рубашка падает обратно, прикрывая то, что кажется чертовски большим синяком. Я схожу за доктором. Она поворачивается, чтобы уйти, и я хватаю ее за запястья. Нет. Нет? Ее лицо искажается в неподдельном замешательстве. Нет. Позже я встречусь с сопровождающим врачом. Местный доктор примет меня и не позволит кататься верхом. Она моргает. Раз, два, три раза. Кончик ее носа покраснел от слез. Ты собираешься ехать? Вероятно, не завтра. Но да, я собираюсь ехать. Я не для того забрался так далеко, чтобы упустить свой шанс получить пряжку. Она качает головой как будто не может до конца поверить в то, что только что услышала. «Твои ребра, вероятно, сломаны. У тебя могут быть внутренние повреждения. Со мной все будет нормально», — ворчу я, отводя взгляд, потому что больше не могу на нее смотреть. «Это больнее, чем то, что я чувствую за ребер. Ред, пожалуйста, я знаю достаточно, чтобы понять, что так ты не будешь скакать изо всех сил. Это небезопасно. Я взволнован, потому что она, черт возьми, убивает меня прямо сейчас. И я хочу смягчиться. Я делаю это. Делаю для нее. Она не ошибается, но я ненавижу, когда люди говорят мне прекратить кататься. Я хочу последнюю победу — Это все, что у меня есть. Вчера она сказала мне вещи, которые уязвили меня, которые задели. Это заставило меня понять, что она не моя. На самом деле нет. Так что, может быть, я сумасшедший? Немного. Я знаю, что несправедливо заставлять ее терпеть это, когда она уже через столько прошла. Я хочу защитить ее от любого придурка который может сделать ей больно, включая меня. Может быть, именно поэтому я говорю то, о чем потом пожалею. Мы спали вместе пару недель, Саммер. Не указывай мне, что делать. Я выплевываю в ее адрес злые, мелочные слова и смотрю, как она поджимает губы. Я ненавижу себя. Она встает, делая глубокий вдох и вытирая нос — И выпрямляется с изяществом и характером. Она чертовски не моего уровня. Она отстраняется от меня, как я того хотел, несмотря на то, что меня может стошнить от этого. Сожаление пульсирует во мне. Оно проходит через каждую вену. Это обжигает каждый нерв. Она кивает мне и уходит, забирая мое гребанное сердце с собой. «Где Саммер?» — спрашивает мой отец, когда я вхожу на кухню. И вот она. Причина, по которой этим утром я вернулся к тому, чтобы пить кофе в своей спальне. Но даже вид с моей веранды больше не кажется таким впечатляющим. Пока я обдумываю, как ответить на вопрос моего отца, я прихрамываю к кофеварке за еще одной чашкой, стараясь не выглядеть таким травмированным, как есть, но чувствую себя так, словно меня сбил дурацкий здоровенный грузовик. Ребра сломаны. Это подтвердил сопровождающий врач. Я остался в городе еще на одну ночь. Они выписали Тео с тяжелым сотрясением мозга. Но он все равно вернулся на Родео. Я хотел сказать ему не делать этого, но прикусил язык так сильно, что пошла кровь. Я сказал Саммер не указывать мне, что делать. Так кто я такой, черт возьми, чтобы говорить другому парню, такому же, как я, что он не должен ездить на быке. Он хорошо катался, и я наблюдал за ним со стороны. Возможно, у меня не все в порядке с головой, но я знаю свои границы. И та боль, которую я испытываю прямо сейчас, не подходит для того, чтобы сидеть верхом на быке. Это оставляет меня позади на чемпионате мира. И я сдвигаюсь на второе место. Эммет на первом. А Тео на третьем. В городе с отцом. Наконец, говорю я. Это безопасный ответ. И это правда. Я все еще не знаю, где мы находимся. Я продержался целый день, прежде чем отправил ей сообщение. С извинениями. Но, черт возьми, этого даже близко недостаточно. Я был так расстроен, так волновался. Мне было так больно. Но тому, что я сказал, нет оправдания. Тем более, что это слишком далеко от истины. Когда разочарование, жгущее меня изнутри, остыло, оно превратилось в тяжелый валун. Заставило меня чувствовать боль, тошноту, головокружение. Меня никогда не тошнило из-за девушки. Я никогда не совершал большей ошибки. И она до сих пор мне не ответила. Кейт вырывается через заднюю дверь, направляясь прямо на кухню. Он выглядит, как какой-то ковбой-мститель. Злой, одетый в черное, в свете солнца за его спиной. «Почему парни в бараке говорят о том, что прошлой ночью гребанный бык избил тебя, как тряпичную куклу?» Я чувствую, как отец замирает, подняв взгляд от газеты. «Конечно...» Все эти придурки болтают без умолку. Рэд? Мой отец приподнимает бровь, в то время как Кейт тяжело дышит и свирепо смотрит на меня. Один из парней был нокаутирован. Мой парень. Сын Габриэля. Когда бык бросился на него, я просто... Я скребу бороду, возвращаясь мыслями к тому моменту. Что промелькнуло у меня в голове? Я толком не знаю. Все, что я знал, — это то, что я не могу сидеть там и смотреть, как одного из моих лучших друзей забадает бык. Думаю, я действовал инстинктивно. Прыгнул на него сверху. «Ты что?» — восклицает отец, в то время как Кейт кричит на меня. «Я всегда знал, что ты глупый, но это ни в какие ворота!» «Ты в порядке, сынок?» Я открываю рот, чтобы ответить, Но Кейт перебивает меня. «Нет, он не в порядке. Он зарабатывает на жизнь ездой на чертовых разъяренных коровах с яйцами. Он стоит скрюченный, как сломанный член, и у него явно есть нечто больше, чем несколько винтиков, вращающихся в его тупой голове». Я смотрю в ответ на своего старшего брата, который явно кипит от злости. «Ты всегда умел обращаться со словами». Мой отец посмеивается над этим, но затем возвращается ко мне. Ты, кажется, целый невредим. Мои ребра... Нет, отвечаю я, прежде чем выпить дымящийся кофе. Итак, ты выбыл на сезон? Я не упускаю проблеск надежды в голосе отца. А это значит, что я чувствую себя подонком, когда говорю ему правду. Не-а. Я все еще направляюсь в Вегас. Последний рывок за этой пряжкой. «Тебя в детстве лошадь легнула по голове, когда я не смотрел?» — спрашивает Кейт. «Однажды босс слишком сильно надрал тебе задницу? Если я встряхну тебя достаточно сильно, это заставит тебя трезво мыслить?» Кейт злится, но отец просто выглядит грустным. Он несколько раз моргает, а потом кивает и складывает газету. «Когда вернется Саммер?» — спрашивает он, поднимаясь из-за стола. Я не знаю. Я смотрю на свои ноги, когда говорю это. Кейт усмехается. У ее отца был сердечный приступ, так что она сейчас с ним. Значит, она скоро вернется? С Кипом все хорошо. Голос отца полон надежды. Ему нравится Саммер. Я знаю, что они вдвоем наслаждались утренним кофе и непринужденной беседой. Я думаю... Всем понравилось, что она приехала сюда на ранчо. Папа, я не знаю. Но я точно знаю, что с Кипом все будет в порядке. Он одаривает меня ровной улыбкой и машет рукой, прежде чем отвернуться. Мне нужно выполнить кое-какие поручения в городе. Вернусь позже. Я ничего не говорю. В доме, полном мужчин, не принято говорить о своих чувствах. У меня никогда не было таких отношений с моим отцом. Или с моими братьями. Мы заботимся друг о друге, и мы дразним друг друга, и иногда мы ссоримся друг с другом. Похоже, именно этого Кейду и хочется, когда он делает несколько угрожающих шагов на кухню. «Умная девочка!» — вот что он говорит, упираясь бедром в столешницу и скрещивая руки на груди. При этом ткань его черной куртки скрипит. «Пошел ты, Кейт!» Я качаю головой. «Нет, Рэд, пошел ты!» «Ты чертов болван!» «У тебя что-то было с той девушкой?» Я издаю смешок. «Кейт, она тебе даже не нравится?» «Она мне нравится, потому что она хороша для тебя. Нравится, потому что она не терпит наши выходки, и она не бегает вокруг тебя, как какой-нибудь влюбленный щенок. Но мне не нравится, что она умнее меня. Это чертовски раздражает. Я сжимаю зубы и клацаю ими, когда Кейт смотрит на меня сверху вниз. С ней ты был другим человеком. Ты был счастлив. У тебя не было того вида печального, потерянного маленького мальчика. Того, кто постоянно добивается внимания и делает глупости, чтобы его получить потому что ты привлек ее внимание. Ты просто слишком глуп, чтобы увидеть это. Это твоя новая версия ободряющей речи? Нет, болван. Это самое близкое к надиранию задницы, что я могу тебе дать, не избивая тебя с твоими сломанными ребрами. Я все еще мог бы побороться с тобой. Не мог бы. Кейт больше. Выше и злее. Ты так занят тем, что носишься вокруг, изображая из себя важного мальчика на Родео, что даже не осознаешь, что у тебя есть. Ты думаешь, мы все придираемся к тебе за то, что ты ездишь на быках, потому что мы просто придурки? Это потому, что мы любим тебя. Ты не помнишь, как умерла мама. Но я помню. Я был там. Я наблюдал, как наш отец держал ее, пока она истекала кровью. Внезапно, в восемь лет, я начал ругаться с тобой и Бо, потому что отец стал замкнутым в себе, сосредоточенным на заботе о Вайлет. И теперь я — отец-одиночка. Я наблюдаю, как люк растет каждый день и боюсь того дня, когда не смогу быть тем, кто сможет обеспечивать его безопасность. Я прикусываю внутреннюю сторону щеки. Я знаю, что Кейт сейчас серьезен, потому что не могу вспомнить, что он когда-нибудь говорил, что любит меня. Когда у тебя появляется ребенок, все предупреждают тебя о бессонных ночах, взрывной смене подгузников, о том, что они растут так быстро, что ты тратишь все деньги на их одежду, чего никто не говорит, так это того, что ты никогда не проведешь ни дня в своей жизни, не беспокоясь о другом человеке. Ты никогда больше полностью не расслабишься, потому что тот человек, которого ты создал, всегда, всегда будет у тебя на уме. Ты будешь задаваться вопросами, где он, что делает, все ли с ним в порядке. У меня щиплет переносица от его слов, и я шмыгаю носом, чтобы прочистить его. Боль пронзает меня насквозь, когда я делаю это. Черт возьми, все болит. Не знать, где бой, что он делает, уже достаточно плохо. Но он служит этой стране, у него есть веская причина уйти. Но ты... Ты, блин, выиграл все это. Дважды ты зарабатываешь миллионы долларов. Если бы у тебя были мозги, ты бы взял эти деньги и устроился по-настоящему хорошо. Когда тебе будет достаточно? Тут я прерываю его. Я намерен вложить свои деньги в это место. Я планирую вернуться сюда и помочь тебе. Мне нужно чем-то занять себя. Ид прищуривается. Когда? Я не знаю. После этого сезона? Я вздыхаю. Я не знаю. Иногда я даже не знаю, нравится ли мне это до сих пор, или это просто то, что я знаю. Бросать тяжело. Вся моя личность заключена в езде на быках. — С ней этого не было, и я не хочу получать от тебя наследство. Он отталкивается от стойки, качая головой. — Я хочу быть бедным, и чтобы ты выводил меня из себя долгие годы. Эти слова Кейда как выстрел в сердце. Он оставляет меня, но останавливается у двери, постукивая пальцами по косяку. Он бросает на меня взгляд через плечо. — Рэд! Работа на ранчо — это не то, чем можно себя занять. Это работа. Работа, которую я люблю. И я бы не стал этого делать, если бы не любил. Тебе нужно выяснить, что ты любишь, и сделать со своей жизнью тоже. Единственное слово, которое проносится в моей голове, когда за кейдом захлопывается сетчатая дверь — саммар.